16 декабря 1915 года консервативный член парламента «Хантер» задал вопрос заместителю военного министра. Действительно ли майору Уинстону Черчиллю было обещано командование пехотной бригадой? Командовал ли этот офицер когда-либо пехотным батальоном? И сколько недель он служит на фронте в должности пехотного офицера? Заместитель министра отвечал довольно иронически. «У меня нет сведений, что достопочтенному и храброму другу было обещано командование бригадой. Что касается второго пункта вопроса, то я проверил по справочникам и другим официальным источникам информации и установил, что мой достопочтенный и храбрый друг никогда не командовал пехотным батальоном, Военное министерство не располагает сведениями о перемещении майора достопочтенного Уинстона Черчилля за время после того, как он 19 ноября отправился во Францию. Если с этой даты и до сегодняшнего дня он служил в качестве пехотного офицера, то в ответ на последнюю часть вопроса я могу сказать, что эта служба составила примерно четыре недели. Палата общим встретила ответ заместителя министра смехом. На это, вероятно, тот и рассчитывал, ибо в противном случае он сформулировал бы свой ответ в другом тоне. Под продолжавшиеся насмешки Хантер спросил: был ли обещан Черчиллю пост командира батальона? Другие члены палаты начали бросать реплики, а почему бы и нет? Затем один из депутатов заявил, обращаясь к заместителю военного министра и имея в виду слухи о том, что Черчилль получит бригаду, отдает ли достопочтенный господин себе отчет в том, что если это назначение будет произведено, оно будет рассматриваться как крайне скандальное многими лицами внутри палаты общины за ее пределами.